Глава одиннадцатая. Когда знакомились, Лаурель повел себя странно. Он лишь кивнул ей, не представился и был мрачнее тучи. У меня закралось подозрение, что он знает ее. Так, незамужняя, отец в свите королевы. А кто у нас королеве Инессенеэль на шепнул на ушко про Лауреля? Кто-то из свиты, непростой же смертный. Если не ошибаюсь, это та самая, что была невестой моего Эльфияра. «Так, не будем ей гадить с плеча. Сперва все точно узнаем». Как я и предполагала, эта подруга тоже увязалась с нами. Я решила не портить себе прогулку, и если им нравится таскаться за нами, то это их решение. Я спросила у мужей, где тут может быть детский отдел. Они заинтересованно посмотрели на меня и спросили, не рано ли мне об этом беспокоиться. Лучше бы просто молча проводили. Я погасила в себе вспышку гнева, В прошлый раз из-за этого мужем обзавелась. Поэтому рада сообщить несведущим и напомнить забывшим, но у меня есть сын, и я хотела бы прикупить ему игрушек в подарок и что-нибудь из одежды. Хотя уверена, что принц Арахнидалов ни в чем не нуждается. Но я мать и хочу чем-нибудь порадовать и побаловать своего самого любимого мужчину. И насчет не рано ли — это не вам решать. К вашему сведению, землянки могут беременеть каждый месяц. То есть за год у вас, дорогие мужья, будет 12 попыток. Я не знаю, как будет по факту, все-таки мы разных раз, но как-то так. Сказать, что все были в шоке, это ничего не сказать. Мужья спустя несколько минут уточнили полученную информацию. И я подтвердила, что да, в теории я могу вынашивать каждый год по ребенку или двое, трое. Потому что в моей семье есть и близнецы, и тройни. Эта информация их еще больше поразила. В Альянсе только у раптиленов были многоплодные беременности. Но они несли яйца и были несовместимы с остальными расами. Да и у них были проблемы с самками, ведь вылуплялись в основном мальчики. Я напомнила мужьям, куда хотела попасть. Те, все еще находясь под впечатлением, повели меня к заветному отделу. Наши шокированные прилипалы плелись позади нас. Я думала, что гадости от них можно уже больше не ждать, но ошиблась. Эта шокирующая для них новость не выбила их из колеи. И когда я перебирала симпатичные одежки для младшего Зарана вместе со старшим, ко мне как бы невзначай подошли Ралина и Катериэль. Они решили уточнить, как это можно родить ребенка, не будучи замужем. Я ответила, что очень просто. У нас не запрещено рожать детей, не будучи замужем. И женщина сама без участия отца ребенка может заботиться о нем. И своего сына я не рожала. Он сам признал меня матерью. Всплеснув ручками, эти две жеманницы поинтересовались, что же отец ребенка, разве он не против, ведь я другой расы. Я спросила у Зарана, против он или нет, того, что его сын признал меня своей матерью. Заран обнял меня и ответил, что не имеет ничего против и очень даже за. А девушкам посоветовал вспомнить нормы приличия и не совать свои любопытные носики в семейные дела королевы если не хотят объяснять главе тайной канцелярии королевы, с чего такое любопытство и с какой целью. На девок это подействовало отрезвляюще. Они обе сделали и отошли к своей охране. Я с благодарностью посмотрела на Зарана и поцеловала его. Мы обошли все детские отделы этого торгового центра. Слава богу, с одеждой и игрушками у них было все в порядке. Не так, как с кроватками, манежами, колясками и прочим. Набрала я много чего и на вырост, и на любую погоду, игрушек купили уйму. А мужья меня еще и в салон бального платья заманили, и там уже оторвались они, каждый купил мне по два-три платья, а сколько я их перемерила. Я королева не только Василисков, но и их сердец. А для своей королевы им ничего не жалко, и вообще, женщина, не мешай нам баловать тебя. Я не стала перечить мужьям, так уж и быть, пусть балуют. Ралина и Катериэль в салоны с нами не ходили, После отповеди за рано, они нашли благовидный предлог, чтобы откланяться и покинули нас. Я вот нисколечко не расстроилась. И наша дальнейшая прогулка прошла очень даже замечательно. После торгового центра мы, как и планировали, зашли в симпатичное уличное кафе, где и заказали легкий перекус. Кафе было популярным, и свободных столиков было не так много. Но нам повезло, и мы сели за столик с наилучшим обзором на пешеходную улицу и небольшую площадь с фонтаном. Я поглощала вкусные десерты и запивала их в свежеприготовленном коре и наблюдала за местными жителями и не скажешь, что совсем недавно они были все рабами. Что я заметила, их речь отличалась от речи Жака и Жужу. Никаких жужжащих звуков, щелчков и треска. Речь была плавной, я бы сказала, что напоминает журчание воды. Журчание, журчание, журчалки. Вот и придумала, как их назвать. Журчалки. Как гора с плеч. Десерт, после того, как придумала название целой расе, показался особенно вкусным. Домой мы вернулись без происшествий, разобрали покупки и стали собираться на бал. Но государственные дела нас нашли и в брачном отпуске. Прибыли мои глава совета и казначей, они тоже были приглашены на бал и хотели согласовать со мной кое-какие вопросы политического и финансового характера. Теперь все империи обращаются к ним для заключения торговых сделок и политических соглашений, пока я в брачном путешествии. Но они не берут на себя такую ответственность. Что ж, дела королевы никто не отменял. Мия подумала, мужья мои теперь принадлежат моему клану и, следовательно, не могут занимать посты и должности в своих империях. Но они знают свои империи как никто другой, Вот и будут наравне с дипкорпусом Василисков заниматься политическими делами и торговым сотрудничеством. Да и по военной части тоже. Пусть работают на благо империи шахмаран, они только меня любят. Озвучила свою идею мужьям и главе совета с казначеем. Идею приняли на ура. Веселе с Златогустом благодарили, что позволила мужьям работать, а то за столько веков вынужденной изоляции все прежние договоренности канули в реку времени, а по новой заключать Это время и риски. Вот мужья и помогут и бюрократию сократить, и риски уменьшить.